Глава 14 Как вам конкурсная программа, коллега? Если такие заслуженные персоны интересуются моим мнением, значит, признают кое-какие заслуги. Надеюсь, что это не связано с фавором у генсека, который мне начали приписывать в киношной среде. Слухи в нашем узком мирке распространяются со скоростью света, я же далек от бурления общественных масс. Но, по словам представителей нашего коллектива, ситуация сильно взволновала товарищей кинематографистов. Еще и собственное ТО товарищу Мещерскому преподнесли на блюдечке. Одно дело — заслуженный чухрай, и совсем другое — какой-то выскочка. Ко всеобщему негодованию еще и контракт на совместный проект с Дино де Лаурентис Кинематографика и Гаумунд. Ну, это я примерно представлял, о чем судачат коллеги. Вот чем мне нравятся капиталисты, так это оперативностью. Люди просчитали выгоды, наверняка продумали вариант съемок фильма в Европе и быстро приняли решение. В конце концов, пара сотен тысяч франков за несколько аппаратов, гонорар демонжо доставка самолетов и перелеты актеров — очень небольшие затраты. Зато на выходе господа получит хороший фильм с узнаваемой звездой французского кино и новаторскими съемками. Ди Лаурентису потребовался на раскачку всего месяц, и вот он уже в Москве. В этот раз вместо актеров итальянец привез юристов соответствующего профиля, которые сразу окопались в госкино. Сам продюсер засел в жюри ММФ, совмещая приятное с полезным. Наверняка отслеживал для себя интересных людей и идеи, но речь сейчас не о нем. «Вы предпочитаете правду или отретушированную версию?» Отвечаю вопросом на вопрос. Козинцев совершенно искренне рассмеялся. Вообще он один из немногих товарищей, которым от меня ничего не нужно. Автор Максима может позволить себе почевать на лаврах, поплевывая на коллег с высокой колокольни. Но Григорий Михайлович слеплен из другого теста. После долгого творческого перерыва он начал снимать классику, причем мировую. По роду деятельности мне приходится смотреть много разного кино. В том числе этим я ликвидирую собственные пробелы. Благо, фильмотека киностудии позволяет. Не знаю, как насчет культовой агитки, по которой полстраны сходила с ума. Мне не понравилось. А вот «Дон Кихот» и «Гамлет» — это шедевры. Поверьте, я уже примерно понимаю, какой титанический труд был затрачен на производство этих картин. И дело даже не в расходах на строительство целого замка под Таллином. После демонстрации итальянской комедии Казинцев неожиданно подошел ко мне с вопросом. Тут же рядом нарисовалась парочка любопытных, один из них вроде известный критик. «Я бы дал гран-при итальянцам». Только одна фраза мошенника про честного человека заслуживает награды. Режиссер опять засмеялся и был поддержан окружающими. А какой сюжет? Плюс такие красивые женщины. Ведь сказка, а не фильм. Это вы намекаете, что наша картина хуже? Окружающие, количество которых прибавилось, сразу навострили уши. Может, ждут новых откровений наглеца Мещерского. Но вот не люблю я режиссеров, которые снимают в главной роли исключительно своих супруг. Хоть в журналистке Герасимова не было Макаровой, а сценарий писался под Галину польских, изменить свое неприятие к подобному непотребству крайне тяжело, и волей-неволей переносишь свое отношение на все работы режиссеров. Где-то я был неправ. Но частенько жены Метров просто не подходили по типажу или банально не вытягивали роли. Правда, в СССР это мало кого волновало, ведь Мерилом успеха был не коммерческий успех фильма, а какие-то иные критерии оценки. «Вкусовщину» никто не отменял, просто я считаю «Операцию Святой Януарий» более живой и жизненной картиной. Если ты снимаешь комедию, то она должна быть смешной. А фильм про любовь не стоит перегружать дополнительными событиями, которые имеют мало отношения к чувствам героев хотя и здесь предвзят, и прошу не считать мое мнение за истину в последней инстанции. В любом случае, моя тройка лидеров «Журналист», «Януарий» и «Перуанский фильм». Правда, я посмотрел не все конкурсные работы, и опять можно упомянуть вкусовщину. Жюри у нас интернациональное, и, думаю, можно довериться его выбору. «Вы действительно интересный молодой человек, Алексей», — усмехнулся Козинцев. «Недаром у вас репутация правдоруба». И ведь не боитесь говорить подобное про маститых коллег. Думаете, если я начну петь им осанны, то меня сразу полюбят все кинематографисты страны? Критическое отношение к работе в первую очередь своей никто не отменял. Прошу не путать с критиканством. Вот таким образом я развлекался, посещая демонстрации конкурсных картин. Главным итогом этого киномарафона стало то, что я определился с одним из героев. Нет, пробы все равно будут, но мнение режиссера первично. Изначально я видел второго героя фильма в исполнении Тихонова. Зельцер даже не спорил. все таки сценарий мы писали совместно, и типаж актёра представляли прекрасно. Но будущий Штирлиц отказался даже обсуждать будущий фильм. Наверное, сомневался, что нам вообще одобрят съемки. Предварительные переговоры мы начали задолго до официального разрешения. Думаю, теперь актер изменил свое решение, но поезд уже ушел. С главной мужской ролью у нас совсем беда. Разброс был от Куравлёва до Юматова. Но первый должен начать сниматься в золотом теленке, второй немного не подходил по возрасту. Ещё и фактура у него была излишне героическая. Нам же нужен был типаж попроще и ближе к простому народу. На данный момент было проведено несколько проб, предварительно остановились на Гусеве и Королькове, с которым мы продуктивно поработали на съемках календаря. Только меня постоянно грыз червячок сомнения, что нужнее другой актер. Здесь коллеги поддержали мои метания единогласно. А вот дискуссии по второму номеру грозили перерасти в рукопашную. Особенно усердствовала бобруйская принцесса. Логика «пузик» была простой, как вареная картошка. «Не хотите Тихонова? Значит, снимаем Баталова и точка». Мы, в общем-то, хотели именно Вячеслава Васильевича, но оправдываться было бесполезно, а вот Алексей нам совершенно не подходил. Это не помешало Оксане подключить к сваре Серову, которая обычно такие вопросы обходила стороной. Странно, что наша писательница не начала сватать на роль самого Грегори Пека или Кирка Дугласа, чего мелочиться. Как итог, мы коллективно переругались и решили взять тайм-аут. Но последнее слово оставалось за мной. Пригрозил Пузик, что если Самсон или любой другой мужик не ведет ее в ЗАГС, то она через месяц едет в Минск в бсср ее уже приняли в союз писателей пообещали квартиру и прочие плюшки вот пусть там и живет обсуждать творческие планы можно и по телефону в итоге на меня опять обиделся серега которому рыжие моментально нажаловалась другу радоваться надо что я так настойчиво забочусь о его личной жизни только мои слова понимания не нашли как они меня иногда достают еще хватало других работ вернее забот Каплан постоянно дергал с ремонтом отведенных для ТО помещений. Здесь я решил не экономить. Советский казенный стиль, мягко говоря, угнетал. Но в итоге меня быстро спустили с небес на землю. Очень многое упиралось в стандартную советскую проблему – дефицит. Не хватало всего, даже элементарные звездки и ужасные местные краски. При этом фонды нам выделили, как и мебель с офисной техникой. Это я так называю «пишущие машинки и телефоны». Пришлось долго обсуждать с Капланом, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Остановились на найме строителей. Бригады шабашников спокойно работали по стране и их особо не трогали. Предупредил исполнительного директора студии, чтобы все денежные дела шли строго через бухгалтерию. Через знакомых Самсона договорились с краснодеревенщиками, чтобы нам сделали более оригинальную мебель для сотрудников. С внешним видом не мудрили. Просто побелились стены, мой кабинет и одно помещение технарей вообще сделали в стиле лофт. Последним такая инновация о, очень понравилась. Отдельной темой была столовая, куда поставили длинный стол, стулья, холодильник, электрическую плитку и титан с горячей водой. Несмотря на то, что поесть можно было и в столовой при киностудии, многие приносили еду с собой. Да и распитие чая я перевел в специальное помещение, дабы не иметь проблем с пожарной инспекцией. Владельцев кипятильников строго предупредил, что за их использование буду жестко карать. То же самое касалось курильщиков, которым выделили специальное место. Далее мы коллективно подбирали картины, фотографии, катки с цветами, которые должны придать комнатам и коридорам совершенно иной вид. Прикидываю, как все будет смотреться и понимаю, что вид будет немного футуристический. Думаю, многие товарищи удивятся нашему ремонту. Порадовало, что после утверждения приказа о создании ТО палки в колеса нам никто не вставлял. График работ в павильонах был согласован с руководством киностудии. Нам на баланс передали даже москвич, который больше использовали Каплан и Главбух. Скоро должно поступить необходимое оборудование из-за рубежа. Надеюсь, что оно не станет причиной очередной грязни и подковерных игр. Я изучил вашу идею по созданию отдельного культурно-образовательного канала. Более того, план передан на рассмотрение высшего руководства страны, но это дело долгое, поэтому предлагаю обсудить предложенные вами программы. К месяцу меня вызвали совершенно неожиданно. Думал, что глава гостелерадио будет раскачиваться гораздо дольше, но я не учел, что Николай Николаевич был нестандартным чиновником. Вроде и этому порядочно, но человек постоянно искал, как улучшить работу уверенного ему предприятия. Информация о третьей кнопке меня несказанно порадовала. Хорошо, что в СССР уделялось огромное влияние воспитанию подрастающего поколения и повышению образовательного уровня граждан. Часто ответственные люди подходили к поставленной задаче формально, и огромные средства сливались в канаву. «Если запустить канал по моему проекту, то народ завтра не станет грамотнее». Зато удастся привить зрителям интерес к географии, культуре, истории и многому другому. Главное — не терзать людей концертами шнитки и разного рода скучнейшими телеспектаклями. Смотрел я на ютубе подобные представления, которым советское телевидение любило пытать собственных зрителей. Это до какой степени обленились товарищи-телевизионщики, что совершенно не хотели развиваться? Украли бы западные программы, если своего воображения не хватает. Давай еще раз определимся с форматом программы на радио. Хотя есть кинопанорама, но ты же хочешь совершенно иной формат подачи. Что касается документального фильма, то имеет смысл ставить его в сетку вещания после полной готовности. Или хотя бы снимите серии 8, продолжил большой начальник. Предлагаю запускать сразу два проекта. Решаю ковать железо, пока горячо. Недавно мы придумали новую программу, вернее, решили адаптировать западный аналог под советские реалии. Далее передаю печатную версию проекта новой передачи и рассказываю о хит-параде. Объясняю плюсы его синхронизации с газетным близнецом. Месяцев задумчиво листал мои записи и задавал вполне себе грамотные вопросы. В пробивной способности Капитонова я не сомневался. Не знаю, какие она подключила ресурсы, но главред СК... Согласился на создание практически нового отдела. Об этом сразу был извещен один попаданец, и ему намекнули, что теперь его ход. Светочка тоже проблема, которую я не знаю, как решать. Она общается со мной, будто бы ничего не было. Я же с трудом перестроился исключительно на деловой формат. Но дело свое она знает, здесь не поспоришь. С трудом удалось уговорить ее не форсировать события и забыть на время о «Песне года». К моей несказанной радости новый проект понравился чиновнику. Месяцев обещал подумать и ответить в ближайшие дни. «Так чем вам насолила телевизионная программа о кино?» Николай Николаевич вернулся к разговору о Кинопанораме. «Я не критиковал работу коллег, просто пытался объяснить, что для радио такой формат не подойдет. Создатели телевизионной программы сделали упор на интервью, постановки небольших сценок, Детальное описание фильмов от участников съемочного процесса и небольшое внимание уделили обзору новинок зарубежного. Еще рассказы актеров о своих ролях подаются в юмористическом плане. Люди делают великое дело, сближая кинематографистов со зрителем. Мы же хотим акцентироваться больше на информативной части, хотя и планируется приглашение гостей. Будем вспоминать даты, связанные с великими деятелями киноискусства. Вы же читали сценарий первых пяти программ? Отличия очевидны. Сам вспоминаю первую увиденную в этом мире телепередачу о кино. Тогда я был изрядно впечатлен и начал задавать себе вопрос, который набил мне скомину через пару месяцев. А куда все это пропало? Я, выходец из иной эпохи, просто залип, жадно ловя каждое слово этого чуть ли не шедевра. Или дело в актерах и режиссерах, которые еще живы. Не думаю, что мне было бы интересно слушать рассказы условных Арнгольц или Бортич о забавных случаях со съемочной площадки. Скорее всего, я бы отнесся к этому с брезгливостью и сразу переключил телевизор на другой канал. А вот слова Бирман и Быстрицка я ловил как божественное откровение. Не хочу о грустном. Хотя сам же буду составлять конкуренцию коллегам, изрядно упрощая метод подачи информации. У них каждый эпизод — это небольшой фильм, а у нас будет просто сухое описание, зато большего количества фильмов, в том числе зарубежных. На этом мы и завоюем симпатии слушателей. В принципе, пробный цикл передач на третьем канале всесоюзного радио утвержден. Наконец обрадовал меня месяцев. Расскажите о вашем объединении, создание которого наделало столько шума. Чем оно будет отличаться от ТО-телефильм? Вам не кажется, что будет иметь место дублирование одинаковых идей? Тем более, что «Вызываю огонь на себя» имел огромный успех у зрителей. Какой смысл нам заключать договор на съемки фильмов именно с вами? Объяснение очень простое, отвечаю, не задумываясь. Колосов снимает телефильмы, а мы собираемся выпускать сериалы. Это как классика и современная билетристика. Наши работы будут носить больше развлекательный характер. Есть еще несколько нюансов. Затраты на производство нашей продукции и скорость ее выполнения просто несопоставимы с телефильмом. Наша задумка поставить процесс на поток. В большинстве планируемых сериалов нет привязки ко времени года или обязательным натурным съемкам, нам вполне хватит павильонов. Это первый проект будет частично сниматься в Белоруссии, далее постараемся обойтись без лишних расходов. Максимум съемки будут проходить в Подмосковье. Думаю, говорить ли и еще об одной идее по радиопередаче, или же согласовать ее в процессе. Собеседник опытный дипломат и сам понял, что я не договариваю. Что-то еще? Предлагаю в программе о кино ввести рейтинг самых успешных фильмов. Это еще зачем? Смешные брови Месяцева зашевелились, а я с трудом не рассмеялся. К чему вся эта американщина? Обязательно надо сравнивать картины друг с другом. Где вы собираетесь брать данные для оценки, очень интересно. И в хит-параде этом тоже рейтинг. А вы подумали, что будут чувствовать артисты, которых сместили с занимаемого места и отправили в подвал таблицы? Хотя, понятно, откуда ветер дует. Передачу же будет вести Светочка Капитонова. Они с мужем долго жили в Лондоне, там и набрались всех этих премудростей. Хорошая у них семья. Я давно знаю ее отца. Отличный дипломат. Только дочка вот излишне активная и неугомонная. Надеюсь, я не сильно покраснел после описания одной особы. Эх, дядя, знал бы ты, насколько она неугомонная. А еще какая затейница. Но речь сейчас не об этом, и вообще надо забыть про осветочку. Отвечаю по пунктам. В СССР существует много разных соревновательных мероприятий, затрагивающих все сферы жизни страны. Переходящие в красные знамя, ордена, вымпелы и дипломы постоянно присуждают передовикам отечественного производства. Кинематограф ничем не хуже металлургии или легкой промышленности. Почему не оценивать труды людей? Будет рейтинг по итогам месяца и общий в конце года. Информацию для его составления возьмем в Госкино. Лучшим критерием оценки я считаю деньги, которые заплатил зритель. Все остальное – вкусовщины и субъективные факторы. Если у нас есть передовое предприятие или лучший вуз, то почему не может быть самого популярного фильма с соответствующей наградой? Что ни в коей мере не нарушает традиции социалистического соревнования. Создание фильма – это коллективный труд десятков и сотен людей. А еще рейтинг и приз – очень хороший и раздражающий элемент для моих коллег. Не скрою, что, по моему мнению, в стране снимается большое количество проходных и откровенно слабых фильмов. Мы же открыто клеймим бракоделов и не неумех. Так чем кинематографисты лучше? Пусть кое-кто задумается, верный ли он идет дорогой. С музыкой немного иная ситуация, там все и так понятно. Хит-парад просто обозначит очевидное. Мы предлагаем больше развлечений для наших слушателей и зрителей. Думаю, народ активно включится в процесс голосования за лучшую песню. С фильмом можно будет проделать следующий маневр. Сделаем рубрику «Рейтинг по итогам просмотров» и отдельно приз зрительских симпатий. По деньгам особых расходов не будет, разве что введем две или три штатные единицы. Что касается умения разводить демагогию и приводить нужные аргументы в лучших советских традициях, то здесь я уже поднабрался опыта. И мне не нужны цитаты классиков, чтобы аргументировать свою точку зрения. «Все у вас просто. Вы еще более неугомонный, чем упомянутая ранее особо, улыбнулся собеседник. А ведь Екатерина Алексеевна предупреждала, что с вами тяжело. Еще и на коллег у вас зуб, хотя неизвестно почему. Неужели непонятно, что сравнение работ разных режиссеров приведет к подковерной борьбе, которая в результате выплеснется наружу? И брызгами окатит не только вас, но и меня. Не удивлюсь, что после первых ваших рейтингов общественность в лице заслуженных деятелей культуры и простых зрителей попросит срочно прекратить это нездоровое явление так как оно не имеет никакого отношения к реальной оценке деятельности советских кинематографистов. Судя по последним фразам, начальник явно насмехался над заслуженными товарищами. Есть в Союзе достаточно людей, которые понимают ущербность ситуации, сложившейся во многих сферах жизни страны. Тот же Месяцев вроде и работал в органах, но при этом побывал и дипломатом. Может, дело в более широком кругозоре? Человек обладает большими знаниями и способен делать правильные выводы? В итоге мы договорились. Через неделю нас ждет расширенное заседание с представителями всесоюзного радио. Надо будет попробовать выбить себе конкретное время и волну. Насколько я понимаю, с этим делом все сложно. Ту же радиостанцию «Юность» гоняют с одной частоты на другую. Вторая и третья программа всесоюзного радио при этом молчит полдня. На телевидении не лучше. На втором и даже первом канале нет трансляций до 12 или 14 часов. Зато потом зрители могут осчастливить каким-то откровенным шлаком. А ведь в этом году готовится указ о снижении пенсионного возраста. В стране на заслуженный отдых скоро выйдут миллионы граждан. Это колоссальная целевая аудитория, которая заслужила гораздо больше развлекательных программ, чем сейчас может предложить гостелерадио. Надо просто сделать людям приятное и скрасить их досуг. Идей у меня громадье, главное — начать». «Но как же так? Это ведь заслуженный актер!» возмущалась наша администратор Людмила. «Проводим стандартную планерку, где обсуждаем насущные вопросы ТО. Я и раньше советовался с коллективом, а сейчас закрепил это на официальном уровне. Каплан, Зельцер, Пузик, Акмурзин, Главбух, переманенный Солодовников и еще три сотрудника теперь заседают два раза в неделю. С ремонтом, который выпил у меня тонны крови, более-менее определились. Хотя совещания пока проводили в одном из залов киностудии. Второй кровосос – это основные фонды, которые мы переводили на баланс ТО. Благо здесь основную работу на себя взяли Каплан с Ольгой Баруховной, нашим главбухом. Удивительно, что ее порекомендовал не наш директор, а лично Бритиков. Глава киностудии был кровно заинтересован, чтобы у нас все получилось. Заодно подстраховался, протолкнув к нам опытного специалиста так как разного рода проверки никто не отменял. В этом плане с нашим новым сотрудником не забалуешь. Даже я немного побаивался эту строгую даму лет 50. Как я и предполагал, следующим раздражающим фактором стал подбор актеров. А их, не считая главных ролей, по сценарию было более 20 И как только стало понятно, что фильму быть, сразу начались свистопляски и хороводы. Так как мы с Зельцером подобные предполагали, то просто перевели все стрелки на нашего администратора, которая формально занималась подбором ролей. Если месяц назад мы сами интересовались, готовы ли актеры принять участие в пробах, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Нас атаковали по всем фронтам. Это хорошо, что пока не подключили тяжелую артиллерию. Но на медне звонила Марина, помощница Фурцевой, которая сообщила, что ходаки уже пошли. Первой не выдержала наш опытный и проверенный боец, который повидала в кино всякое. «Как я могу отказать заслуженному артисту СССР?» «Да и не соглашаются многие на предварительный список. Люди настаивают на встрече с вами, Алексей Анатольевич», — жаловалась растерянная Людочка. «На самом деле даме хорошо за 40, весит она под центнер и носит на голове монументальную прическу в стиле Марии Антуанетты». Еще и голос у нашего администратора низкий. Когда я ее увидел в первый раз, то малость орабел. Но человеком она оказалась добрейшим, а специалистом просто уникальным. Недаром наш хитрюга-каплан держится за Людмилу руками и ногами. Если надо, то вы поставите на место даже народного артиста. Если будут давить и возмущаться, посылайте их к итальянскому продюсеру Дино ди Лаурентису, отвечая удивленной даме. «Скажите, что все роли согласовываются с европейской стороной. Это должно охладить пыл особо несдержанных товарищей. У нас есть определенное количество ролей, часть которых уже утверждена, и пробы никто не отменял. Их не избежали даже французские актеры». «То есть вы могли отказать даже иностранцам?» – прошептал администратор, будто я произнес какое-то святотатство. «Преклонение перед буржуями меня давно не удивляет». Насчет Диманжо не знаю. Ее я сразу видел в роли главной героини, честно отвечаю людочки Благо Милена оказалась настоящим профессионалом и подготовилась к пробам. Да и оба других француза сразу поняли, что от них требуется. Но их мы можем заменить на любых средних европейских актеров. Меня больше волнует, как я буду утверждать перед комиссией Госкино Пьера Трабо на режиссер комиссара Шапира. «Здесь народ дружно расхохотался. Мы долго обсуждали национальность комиссара авиаполка. Зельцер даже немного обиделся, мол, евреи воевали наравне со всеми и в тылу не отсиживались. И он сам тому пример, но в итоге выбрали именно такого героя». Самый смех начался, когда до француза дошло, что ему придется играть страшного комиссара. Трабо почему-то решил, что будет представлять ужасное ведомство под названием НКВД. В итоге он попытался изобразить нам мрачную и устрашающую личность. На фоне похмелья, которое явно мучила актера, смотрелось все это забавно. Надо мне сохранить кадры с первыми дублями проб. Нахохотались мы тогда от души. Людмилу я вроде успокоил, но неприятный осадочек остался. Чую, что ждет меня еще яростная схватка за оставшиеся три важные роли. В любом случае, все пройдет через пробы. И утверждение будет коллегиальным. Прогибаться ни под кого я не собираюсь. После планерки захожу в пока еще свой кабинет, где разрывается телефон. Я обычно трубку не снимаю, у нас для этого есть помощница. Но она умотала с пузик на обед, вот мне и пришлось отвечать. Звонят многие, по поводу и без, от того я стараюсь держаться подальше от аппарата. К моему несказанному удивлению, на другом конце провода была Барабанова, которая попросила меня зайти. Дама, она нужная, поэтому не стал кочевряжиться. Иду по коридорам киностудии и начинаю обращать внимание, что народ смотрит на меня совершенно иначе, чем обычно. Надеюсь, что это некая доля уважения к моим будущим и нынешним заслугам. Подумаю об этом позже. Открываю дверь кабинета Порторга. Здесь ничего не изменилось, разве что на стене появился какой-то новый диплом или грамота. Мария Павловна тоже выглядит по-прежнему, вот только ее слова сразу выбили меня из колеи. Алексей. Ты в партию вступать собираешься? Наша парта организация уже провела собрание и рекомендовала тебя кандидатом в члены КПСС. Но от тебя нет ответа. Надеюсь, ты не против? Приехали. Вот что ей ответить, даже не представляю.